И на Гектора он недостойное дело замыслил. Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие, Сзади от пяты до глезн, И, продевши ремни, к колеснице тело его привязал, А главу волочиться оставил. Встал в колесницу, и пышный доспех, Напоказ подымая коней, бичом поразил. Полетели послушные кони Праход влеомого вьется с толпом по земле расттребавшись черные кудри крутятся. глава преамида по праху бьется прекрасная прежде, а ныне врагам олимпийец дала позорить ее на родимой земле Илеонской. Вся голова почернела под перстию. Матью видала,